Глава седьмая. Эх, ностальгия, ностальгия. Я потряс головой, сбрасывая с себя остатки сна. И чего я только не делал в своё время. Тот эпизод, что я увидел во сне, это ещё цветочки. Ну, как никак, задание по убийству бессмертного само по себе требует крайне нестандартного подхода, а я в своих попытках достиг практически абсолюта. Текущие проблемы ерунда по сравнению с той задачей. И вопрос тут даже не в том, получится у меня или нет. Вопросов на самом деле два: когда и как. А вот ответы лежат в окружающей реальности и зависят от того, как быстро я сумею в ней разобраться. Этим утром у меня не было ни малейшего желания ни копаться в себе, ни разбираться в том, сколько у меня осталось маны после вчерашних фокусов. За 20 лет я наелся этого с головой. Сейчас же как-никак я вернулся в родной мир. И мне хотелось вдоволь насытиться им, увидеть при свете дня и понять наконец, насколько же сильно он изменился. Один лишь тот факт, что здесь появились демоны, уже немного смущал меня. Раньше их у нас либо не было, либо они успешно маскировались, так же как и мой недолгий знакомец. В конце концов, если бы не личное признание, я бы его от человека не отличил. Нет, в том мире, из которого я уходил, Демоны считались мифическими существами. Это уже там у Вессериона. Я принял их как данность, поэтому и не удивился вчера внезапному мистеру, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться, и его хорошим новостям. Да, разумнее было бы всерьёз озаботиться своей безопасностью и подготовиться к любому возможному дерьму. Но нет, не хочу. Не сейчас. Да и пустой желудок намекал. Сначала простейшие потребности, а затем уже тонкие материи. Жрать. Вот что я собирался делать. Наведаться в ту славную забегаловку, куда часто заходил было и времена. Возможно, совершилось чудо, и за 20 лет она не ушла в пыльные архивы прошлого. Монтировку я брать не стал, лишь стряхнул с одежды пыль и проверил кошелёк на наличие и количество валюты. Что-то имелось. Город изменился. Ночью я уже отмечал эти изменения краем глаза, но темнота, усталость и эмоции не давали мне оценить их в полной мере. Санкт-Петербург и раньше был крупным городом, но сейчас он превратился из мегаполиса обычного в вертикальный мегаполис. Не знаю, остановлено распространение тумана или нет, но то, что он примыкает к плотному городу, захватив часть окраин. Я отлично видел сам Это, видимо, и внесло свои коррективы. Здания уносились вверх как ракеты. Если и строить в ширину и в длину больше нельзя из-за тумана, то высота всё ещё оставалась за людьми, и те использовали её по максимуму. Даже задрав голову, я не мог различить где-то там в облаках верхушки зданий. А ведь большинство из них жилые. Интересно, сколько электричества уходит на обслуживание лифтов? На окраинах практически исчезли широкие улицы, превратившись в узкие и нагромождённые конструкции. Дефицит свободного места, как он есть. Я лишь надеялся, что центр всё ещё не затронут этими изменениями. И надежда эта была кое чем подкреплена. Не весь город преобразился подобным образом. Глядя в сторону холма, где располагалось вчерашнее кладбище, я видел, что тот не застроен и вообще почти не изменился. Почему На Вернисатаму есть причина, но гадать сейчас не имеет смысла. Изменились вывески, старые бренды исчезли, появились новые. Где-то вывески стали ярче и олеповатее, где-то нет. Появились новые памятники, которые я не помнил. Они были сконцентрированы именно здесь, на отрезке центральной трассы, где не экономили каждый миллиметр. Мой взгляд зацепился за вывеску магазина телефонов и прочей цифровой техники. И я решил зайти внутрь. Ха, даже у простенького магазина охрана и не один скучающий толстый охранник, а с десяток собранных парней, провожающих меня внимательными взглядами. А вот выбор телефонов не особо изменился за 20 лет. Похоже, пресловутый прогресс предметов потребления остановился, и сейчас было не до понтов, вроде чуть более узкого корпуса. Увы. Дем он не таскал с собой много налички, видимо, предпочитал безналичный расчёт. Цены оказались совершенно мне не по карману, и я не мог себе позволить даже самый простенький БУ аппарат. Что ж, неудивительно, учитывая ситуацию. 32% планеты в тумане. Не знаю, где сейчас располагались заводы, как была организована логистика запчастей и самого продукта, насколько усложнились транспортные пути между точками, но доставка Явно не выходил дешёвой. И все эти сложности сказывались на цене. Теперь телефоны и прочие высокотехнологичные вещи больше походили на предмет роскоши, чем на вещь доступную каждому. А ведь мне бы телефон пригодился для выхода в интернет. Пускай даже и от общих сетей. Сим-карту ещё в былые времена нужно было покупать по паспорту, и вряд ли сейчас что-то изменилось. Что ж, да. По листать новости за чашкой кофе не вышло. А жаль. Но надеюсь, хотя бы сам кофе я смогу себе позволить, и тот не стал эксклюзивным продуктом в условиях дефицита. Уж очень я по нему соскучился. Следующее разочарование ждало меня, когда я, восстановив по памяти дорогу, всё же добрался до места. Кафе тут не было. Я дважды огляделся по сторонам, пытаясь понять, не перепутал ли я путь, но нет. Это было оно, то самое место. И вместе с тем Тут было кое-что получше, то, от чего я слегка удивился. На месте забегаловки красовалось интернет-кафе, если это место можно было так назвать. 20 лет назад я и помыслить не мог, что их время ещё настанет. Никому не нужный, отживающий последние дни бизнес сейчас процветал, и передо мной красовался огромный комплекс в несколько этажей, включая, если верить плану, десяток подземных Стационарные компьютеры, VIP-залы, индивидуальные комнаты, капсульный отель для ночлега, залы питания, что бы это ни значило, и всё прочее. А ещё, как и в магазине техники, до хрена охраны. Всё это выглядело как очень выгодный бизнес. Культура и сфера предоставляемых услуг, которого развивались не меньше 10 лет. Ну да, дефицит, чтоб его. Теперь не у каждой семьи есть возможность купить подобную технику в дом. Поизучав пару минут план, я решил, что мне всё же сюда. Не в VIP-зал, конечно, но, кажется, расценки в общем зале были вполне приемлемыми. Я до последнего опасался, что у меня спросят документы. Но нет. Улыбчивая девушка в очках назвала мне цену и, получив оплату, заявила, что компьютер номер 621 включён, и я могу проходить на своё место. Что ж, тем лучше. Попутно я взял у кассы пару сэндвичей. Есть за компьютером не лучшая привычка, но тратить время не хотелось. Откинувшись на компьютерном кресле, я щёлкнул по значку браузера. Теперь главное не залипнуть тут на остаток дня. Всё-таки 20 лет без доступа ко всемирной сети, ни шуточки. Примерно так поначалу и вышло. Первые полчаса я тупо щёлкал по ссылкам и заголовкам, читая всё подряд. Выход нового фильма. Отлично, узнаем, что сейчас в тренде в Голливуде. И цел ли еще сам Голливуд? Политика? Тоже полезная вещь. Новости спорта? Ну, я рад был узнать, что Олимпийские игры еще проходят, несмотря на туман. Новые мемы? «Ежик в тумане» в тренде. Прекрасно. Посмотрим и их. Затем я все же взял себя в руки. Мне были нужны новостные сайты. Прошла целая ночь. И быть того не может, чтобы в новостях ничего не появилось о тройном убийстве. Его должны были обнаружить. Меня же интересовали конкретные подробности этой новости. Необходимо было узнать, кто они и в особенности, кто их отцы. Что ж, это я узнал. Однако практически ничего больше в сухих и коротких заметках на новостных порталах не было. Убитый 19-летний Гюнтер Крейг, сын известного мецената и политика Майкла Крейна, и его друг, 18-летний Лиам Сим, чей отец работает на службу безопасности Крейна. Всё. Бедный демон. Его даже не упомянули, как и другие детали или подробности. Ни времени, ни места, только официальная надпись. Майкл Крэйн настоял на том, чтобы детали дела не разглашались до конца следствия. Майкл Крэйн. Я сощурился, пытаясь припомнить это имя. Что-то приходило на ум, какой-то мой старый знакомый из прошлой жизни. Явно не из лучших друзей, потому что я с трудом мог вспомнить его лицо. Но всё же я знал кого-то с таким именем. Значит, это он убил меня, а затем и всю мою семью. А что до деталей, то они выплывали сами. Форумы, комментарии новостных лент, паблики всё пестрело обсуждениями главной новости дня. Правда с бредом напополам. Кто-то видел, как целая ковалькада машин крайнов ехала в сторону старого кладбища. Кто-то слышал день назад в ночном клубе, как Крен младший что-то нёс про могилу Сергея Годфрида и про некий артефакт, с которой того якобы захоронили. Кто-то излагал совсем другие версии, не имеющие отношения к реальности, вроде предположений о связи убитых с наркомафией или идеи, будто это внутренние политические интриги. А вот это занятно. Вы не поверите, писал какой-то тип на одном из форумов Но в склепе Годфридов одна могила оказалась пустой. Я отодвинулся от экрана. Интересно, откуда он узнал? Реакция на этот слух была интересной. Месть потревоженных мёртвых? Ха. Ну и фантазия у людей. Я переключился на следующую страницу. На очередном новостном сайте я не узнал ничего особенного, кроме разве что внешности Майкла Крейна сразу при входе как главная новость. Посетителей встречало видео «Обращение Майкла Крейна» и сегодняшняя дата. Впрочем, за минуту и 12 секунд он сказал лишь самое основное. «Сегодня тяжелый день, бла-бла, приложим все силы, не останется безнаказанным». Он не врал. Даже через экран было видно, что он говорит с настоящей тяжестью, пытаясь справиться с навалившимся горем. Но положение обязывало. «Гори в аду, ублюдок!» обещаю, если у меня получится убить тебя последним, так я и сделаю. Комментариев под видео не было совсем. А жаль. Самая интересная информация содержалась именно в них. Уже на следующей странице я нашёл лучшее тому подтверждение. Месь Годфридов вопрошал некий тип с ником, состоящим из букв и цифр вперемешку. Не смешите. Единственный живой Годфрид это Валентин Тот, который в своё время и помог крейнам уничтожить собственную семью. Кто будет мстить? Он? Вот так-так. В голове у меня сразу всплыла внешность моего троюродного кузена. Когда я ушёл, ему было 16. Обычный паренёк, звёзд с неба не хватал. Чуть скользкий, но всё же не настолько, чтобы подозревать в нём будущего предателя. Конечно, одному комментарию верить не стоило. Всё могло быть совсем не так. правда могла обрасти слухами или вовсе байками, но в любом случае не стоило поискать обстоятельства той давней истории поподробнее, узнать, как всё было, что именно не поделил с моей семьёй Крэйн и почему решил разобраться так жестоко. А заодно выяснить, где можно найти моего единственного выжившего, если верить слухам, родственника.